Глава семьдесят вторая. «Пойдем, Оливиана, у меня для тебя кое-что есть», — сказал цветной владыка. Он повернулся к механику, отвечавшему за работу катапульты. «Десять жетонов, если зашвырнешь ее в город с первого выстрела. Но ты будешь должен мне пять, если она не будет вопить». Механик поклонился, низко, едва не коснувшись лбом земли. Люди до сих пор не могли определить, насколько почтительно они должны обращаться с владыкой. Весь лагерь высыпал поглядеть на происходящее. Приближался полдень, а все знали, что на полдень назначен крайний срок. Пушки на городских стенах были направлены в их сторону. Но не дали ни одного выстрела за все время, пока катапульты устанавливали в трехстах шагах от городских стен. Кое-кто из последователей владыки держался подальше – боясь, что пушки все же откроют огонь, чтобы попытаться уничтожить катапульту, невзирая на эргионских женщин и детей, размещенных возле ее основания. Большая часть, однако, толпилась рядом, стремясь увидеть все своими глазами и не обращая внимания на опасность. Лив присоединилась к ним, поскольку ее попросил об этом владыка. «Я не собираюсь оберегать тебя от реальности войны, Оливиана». Таков наш путь, и ты должна его знать. «Я верю, что ты в состоянии справиться с суровой правдой жизни», — Лив уловила недоговоренное. «Верю в отличие от твоего отца, в отличие от хромерии». Она должна быть достойной его доверия, поэтому она наблюдала, подойдя вплотную. Толпа не беспокоила ее. Фиолетово-желтое одеяние цвета мага обеспечивало ей неприкосновенность. С извлекателями здесь обращались как с благородными господами. Они обладали силой, а сила считалась добродетелью. — Вы сказали, что у вас что-то есть для меня, мой повелитель, — напомнил олив. На твое имя пришло письмо, — отозвался он. — И предупреждаю твой вопрос. Да, конечно же, я его прочел. Он махнул рукой, и служитель подал ей письмо. Лив узнала почерк. Она почувствовала мурашки, взбегающие по ее рукам, по шее. Письмо было от отца. Цветной владыка проговорил. — Пришло время решать, кто ты такая и что из тебя выйдет. Оливиана Данавис. Обслуга начала взводить механизм. Гигантский противовес поплыл вверх. Механики вставляли длинные шесты в деревянную шестерню, заклинивая ее. Противовес поднимался, медленно догоняя солнце, приближавшееся к зениту. Лив открыла письмо со сломанной печатью. «Моя дрожайшая Оливиана! Свет моих очей!» При одном виде отцовского почерка ее глаза увлажнились – Ведь Кип сказал ей, что Корван погиб в Риктоне. В тот день прежняя жизнь Лив закончилась. Она медленно выдохнула, поморгала, стряхивая слезы. Толпу охватывала попеременно то торжество, то нервозность. Пушки могли открыть огонь в любой момент, сея смерть. Городские ворота могли открыться для сдачи города. Или для атаки. Или же могло не произойти ничего». Люди преувеличенно громко смеялись, кое-кто делал ставки. Лив слышала, как тихо плачут женщины, которым предстояло быть переброшенными через стены. Тихо, лишь потому что они хотели расстраивать детей, которые по-прежнему не понимали, что происходит. Лив продолжила чтение. «Дочь, прошу тебя, возвращайся домой. Я знаю, ты считаешь, что я нарушил свои клятвы. Это не так». «Я не могу сказать тебе большего в письме, поскольку оно может быть перехвачено, но расскажу все, когда ты вернешься». В его словах была правда, и тем не менее они ее взбесили. Она была с ним. Она задавала ему этот вопрос, и он не пожелал рассказать ей о своих мотивах. А теперь? Что изменилось? То, что он больше не мог ее контролировать? Дерево пронзительно скрипело, натягивались веревки... Гигантский противовес наконец добрался до верхней точки рядом с солнцем. Работа механиков, однако, на этом не закончилась. Они сновали вокруг своей машины, проверяя, как она выдерживает нагрузку, подготавливая корзину для женщины, убеждая толпу отойти подальше от катапульты. В конце концов, главный механик подошел к владыке. «Все готово, сэр. Прикажете закладывать груз?» «Груз...» Какое обезличенное выражение!» Владыка кивнул. Вперед вывели пожилую женщину. На ее щеках блестели слезы, но сейчас она больше не плакала. Ее одежда была богатой, и по бледности ее кожи Лив поняла, что этой женщине никогда в жизни не приходилось работать на открытом воздухе. Волнистые волосы с проседью, карие глаза. Из всех, кто на нее смотрел, она выбрала Лив и встретилась с ней взглядом. «Это блеф!» «Не так ли?» — спросила пожилая женщина. «Или я обманываю себя?» Лиф отвела глаза. «Верь мне!» — сказал ей отец. «Не было ли это другим способом сказать «покорись мне?» Женщина позволила уложить себя в веревочную корзину. Покорная, беспомощная. «Положите голову на веревке!» — сказал ей главный механик. «Расслабьтесь!» «Расслабьтесь, госпожа!» Мы просто хотим заработать побольше жетонов. — Все готово, — тихо сообщил главный механик цветному владыке. Тот поманил Лив к себе. В его глазах вращались цвета. Красный, затем синий и снова красный. — Скажи мне, Лив, следует ли мне дождаться полудня или показать им сразу, что значит идти против моей воли? До полудня оставалось меньше минуты. Лив моментально поняла, что в глубине души ему хочется наказать город за попытку ему противостоять, заставить жителей Идоса заплатить, что он боится, что они могут сдаться слишком рано. Лив заколебалась. Она еще не закончила читать письмо, почему-то ей казалось, что это важно. «Если они сочтут, что вы поступили несправедливо, это может усилить их решимость. Вы сами назначили крайний срок и оговорили последствия. Пусть смерть этой женщины будет на их совести» а не на вашей. Почему-то ей было необходимо закончить с письмом прежде, чем эта женщина умрет. «Да! Да, разумеется! Будет неправильно, если я первым выкажу нетерпение!» Владыка расслабился, его глаза затопил оранжевый цвет. Внезапно Лив показалось, будто он сам наслаждается напряжением, которое создал. Лив поняла, что была права. Владыка спросил ее мнение, потому что оно представляет для него ценность. «Она, она, Лив, достаточно умна, достаточно сильна, чтобы ей доверять. Она уже не ребенок!» Она снова углубилась в письмо. «Ливи, я не знаю, какой ложью тебя там напичкали, но ты вступила в ряды чудовищ. Если останешься с ними, то сама превратишься в чудовище. Нашего дома больше нет». Но все равно возвращайся, Ливи, что бы там ни произошло, что бы ты ни успела натворить. Я тебя люблю, папа. Возвращайся и признай, что совершила ошибку. Я вновь стану играть с тобой по старым, знакомым тебе правилам. Я верну тебя в объятия детства, где ты будешь в тепле и безопасности. Чудовищно, не правда ли? — тихо произнес цветной владыка. Он обращался к Лив, но не отрывал взгляда от ворот города. — Я думаю, это... — Чудовищно, что они могут содержать такое место, как Лаурион, и при этом называть нас зверьми за то, что мы решили наказать одну рабовладелицу, вот эту женщину. Как ты думаешь, сколько у нее было рабов? Скольких она избивала, ссылала на рудники и в бордели. Скольких позволила своему мужу обесчестить. Чудовищно то, что они обращают наши собственные сердца против наших же интересов. Они поймали нас в ловушку Оливиана. Это система их рук дела. Они сделали так, что ее невозможно изменить изнутри. Они сами сделали ее такой что нам приходится убивать, чтобы ее разрушить. Если мы чудовище, то чудовища, созданные по их образу и подобию». Все взгляды были обращены к огромным городским воротам. Верх городской стены тоже был облеплен зрителями. «Независимо от того, будут ли они драться или сдадутся, Оливиана, здесь погибнет меньше народа, чем за один год в Лаурионе». А мы положили Лауриону конец навсегда. Жертвы, Лив, жертвы неизбежны. Уже понимая, что ее надежды тщетны, Лив все же не переставала ждать, что ворота в последнюю секунду распахнутся, что над стенами покажется развивающийся флаг. Этого не произошло. «Полдень!» — без выражения произнес главный механик. «Действуйте!» — громко приказал цветной владыка. «Нет, пожалуйста!» — завопила женщина. «Я не сделала ничего!» Рабочие выдернули запирающий штифт, и огромный противовес ринулся вниз по дуге между огромными, жалобно застанавшими опорами. Длинный рычаг качнулся вперед. Веревки с невероятной скоростью взметнули корзину в небо. Звук хлестнувших по воздуху веревок был заглушен пронзительным воплем женщины. Она пролетела триста шагов между катапультой и стеной так стремительно, что глаз не успевал проследить. Но Ли все же увидела момент, когда несчастная взмахнула руками, прежде чем врезаться головой в стену примерно посередине между вершиной и подножием. По толпе прокатились дружные ахи и охи. Тут же сменившиеся одобрительными криками, смехом и веселыми оскорблениями в адрес механиков. До шокированный Лиф все это доносилось, словно бы издалека. На высокой рожевато-бурой стене появилась здоровенная клякса, словно какой-то великан прихлопнул у себя на ладони комара. Лиф извлекла сверхфиолетовый и ощутила парадоксальное чувство облегчения от того, что перестала что-либо чувствовать. В этом была своя логика, в этом ужасе. Если бы они атаковали город, сколько мужчин и женщин погибло бы, уже при первом приступе. Уж лучше пусть одна женщина погибнет кошмарной, громкой смертью, но при этом быстрой, без больших мучений, чем погибнут тысячи человек при взятии города, а потом еще десятки тысяч, после того, как город будет взят. После того, как жители Идоса прольют кровь тысяч свободных, цветной владыка будет бессилен сделать что-либо, чтобы удержать своих людей от ужасной мести. Это вам не Гарристон» откуда были родом большинство солдат, и которые они хотели, насколько возможно, сохранить от разрушений, чтобы впоследствии в нем можно было жить. О нет, Идас будет разрушен до основания. Бывшие рабы Лауриона, хоть они больше и не были рабами, не были также и чистыми душами, невинными крестьянами, угнанными в рабство, а теперь готовыми вернуться обратно к мирной деревенской жизни». Многие из них были зверьми еще до того, как их принудили к зверским условиям существования в рудниках. Изгои, пираты, насильники, бунтовщики, подбивавшие других рабов к мятежу. Вот кто попадал в Лаурион. Лив даже приблизительно не знала, каково было соотношение этих людей к общему числу войска. Однако даже в мантии извлекательницы ей порой бывало неуютно, когда приходилось идти поздно ночью через лагерь. Что же будет, если спустить этих людей на город, где погибли их друзья? Нет, конечно же, это был гораздо лучший выход для всех, за исключением нескольких несчастных женщин. Жертвы. Город должен быть взят, и это лучший способ добиться цели. Уж лучше умрут несколько, чем многие, разве не так? Такое решение продиктовано необходимостью предотвратить гораздо большие ужасы. Они ведь на войне. И это самый нравственный способ вести военные действия. Хотя, надо признать, выглядит он действительно жутко. Ответного залпа с городских стен не последовало, и атмосфера быстро разрядилась. Люди принялись делать ставки, появились слуги с провизией, на траве расстилали одеяло, готовясь устроить из этого мероприятия пикник. Цветной владыка повернулся к лифу. Она вновь была поражена его внешностью, но теперь ее шок длился всего лишь полсекунды. С первого взгляда он действительно казался чудовищем. И тем не менее, все это время он поступал с ней исключительно честно, даже когда правда оказывалась неприятной. В особенности, когда правда оказывалась неприятной. Он видел Лив такой, как она есть. Видел в ней то, что она собой представляла. И хотя она была всего лишь молодой, тирейской девушкой... Владыка обращался с ней так, как она заслуживала. «Я дам тебе коня, два стержня оловянных донаров и пропуск», — произнес он. «Это не то», — начал Олив. «Я не закончил. Если ты уйдешь, никогда не возвращайся обратно. Ты станешь моим врагом, и я больше не смогу тебе доверять». Но если ты сейчас останешься, ты останешься навсегда. Ты должна выбрать одно или другое. Сегодня. Я был с тобой терпелив, но мне необходимо знать, могу ли я на тебя рассчитывать. Так что момент настал. Погляди на самое худшее в нас и решай. Я даю тебе время до сдачи города. После этого либо ты отправляешься с нами, либо идешь... «Собственным путем!» Вторая женщина вопила все время, пока ее вели к катапульте, порой взвизгивая так громко, что Лиф не сомневалась, что ее было слышно на городских стенах. Владыка приказал людям не пытаться ее заглушить. Потом она переплела руки с веревками корзины, поставив механиков в тупик. Учитывая огромное ускорение, женщина все равно вылетела бы из корзины, однако это могло серьезно исказить дистанцию и траекторию броска, что привело бы к еще одному промаху. Проблема была решена тем, что ее вытащили из корзины и раздробили ей камнем кисти рук. Потом, на всякий случай, ей раздробили заодно и локтевые суставы. Она вопила без остановки, и Лив поймала себя на желании, чтобы женщина поскорее умерла, лишь бы эти вопли прекратились». Однако цветной владыка терпеливо выжидал, пока пройдет еще пятнадцать минут. Лишь когда в часах упала последняя песчинка, он вновь приказал «Действуйте!». Тяжелый удар упавшего противовеса и свист длинного рычага, швырнувшего вперед корзину, заглушили крики женщины. Возможно, от удара у нее перехватило дыхание, потому что на мгновение она затихла. Затем, уже в полете, они снова услышали ее виск. Фактически у нее оказалось больше времени на крики, чем у первой. Механики изменили положение запирающего штифта, и женщина взмыла высоко в воздух, приземлившись в нескольких сотнях шагов за городской стеной. Толпа снова загалдела, хотя некоторые выглядели несколько разочарованными из-за того, что не стали свидетелями столь же эффектной смерти, как в первый раз. Цветной владыка, очевидно, решил, что с него хватит. Он удалился в свой шатер, передав управление одному из своих любимых синих извлекателей, крепко сложенному молодому мужчине по имени Рамия Корфу. Лив стояла, как прикованная, сжимая письмо в руке. Ей больше ничего не оставалось делать. Можно было перечитать письмо, но от этого бы ничего не изменилось. В нем не было никаких скрытых посланий. Двумя часами и семью смертями позже ворота города отворились, Из них вышли 450 люксиатов в черных одеждах в сопровождении конвоя. Их встретили в двух шагах от городских стен. Военный советник владыки опасался, что осажденные могут переодеть в люксиатские рясы вооруженных людей, а затем, оказавшись поблизости от владыки, предпринять попытку покушения. Однако сотни люксиатов покорно наблюдали за сменой конвойных, Без возражений позволили себя обыскать и сами двинулись к цветному владыке. — Странно, — подумала Лив. — Это же самоубийство. Они пользуются своей свободой, чтобы потерять свободу. Сами отдают свою силу. Безумие! Она вновь посмотрела на письмо. Когда люксятов наконец привели, цветной владыка встретил их сам, верхом, на своем великолепном белом жеребце по имени Утренняя Звезда. — Ба! Да это же Нета Делусия! воскликнул цветной владыка, обращаясь к женщине в первом ряду. — Не знал, что вы тоже облачились в рясу. Что ж, ваше рвение можно назвать его приятной неожиданностью, хоть оно и основано на заблуждении. Нета Делусия была той самой матерью города, которую владыка назвал главой оппозиции. — Так значит, молодому... Корихидору все же удалось одержать вверх. Женщина плюнула в сторону владыки. «Ты его купил. Этого трусишку. Этого маленького предателя. Я знала, что этим кончится». «Я знал, что вы единственная, у кого есть шанс его остановить», — отозвался Койос. «Как ему удалось с вами справиться? Просто повезло». Он нанес удар за полчаса до того, как мои люди пришли, чтобы отправить его в тюрьму». «Мне бы пригодилась умная женщина, не отступающая перед тем, что необходимо сделать», заметил владыка. Ната возрилась на него, словно не веря, что ей дают еще один шанс. Спустя мгновение она повалилась на колени, забыв о том, что на нее смотрят другие осужденные. «Мой господин, конечно же я. Для меня будет великим счастьем и честью служить вам». «Ну и кто теперь предатель?» — бросил цветной владыка, поворачиваясь к ней спиной. «Но господин!» — завопила женщина. «Вы же сказали, что я вам нужна!» «Хватит!» — сказал владыка. «Господин! Прошу вас! Господин!» «Заткните ее!» — приказал владыка. Один из солдат вышел вперед и полоснул кинжалом по ее горлу. Хлынула кровь, женщина распростерлась на земле. Она лежала, хватая ртом последние глотки воздуха. Лиф ощутила прилив тошноты и принялась поспешно извлекать сверхфиолетовый, чтобы восстановить самообладание. «Я не имел в виду ее убивать!» — воскликнул владыка. «Я всего лишь...» «Ладно, неважно. Все равно она не заслуживала того, чтобы быть в рядах этих служителей Орхолама». Он возвысил голос. «Люксиаты!» «Я ненавижу все, что вам дорого, и с отвращением гляжу на то, что вы сделали с семью с атрапиями. Тем не менее, я преклоняюсь перед вашей смелостью. Ваша смерть сохранит жизни тысячам людей с обеих сторон. Один этот поступок вызывает во мне восхищение. «Умрите с честью!» — он повернулся к конвойным. «Свяжите их по рукам и ногам». «Всех!» Кое-кто из Люксятов плакал, но никто не сопротивлялся, не кричал. Сотни солдат бросились к ним с веревками и принялись вязать, а владыка повернулся к собравшейся толпе собственных людей. «Мои братья и сестры! Сегодня первый день нового порядка!» Его прервали восторженные крики, и ему пришлось дождаться, пока они затихнут. «Сегодня мы делаем наши первые шаги из царства тьмы!» Опять крики. Лив показалось, что Койос едва ли не раздражен тем, что ему не дают закончить. Она заключила, что ему, должно быть, не так уж часто приходится говорить с большими скоплениями народа, в особенности настолько огромными полными энтузиазма, разгоряченными победой и кровопролитием. «Хромерие! И ее люксяты держали нас в цепях! Будем ли мы терпеть, чтобы так продолжалось и дальше?» «Нет!» — выкрикнули несколько человек. «Хотим ли мы, чтобы хромерия указывала нам, что делать?» «Нет!» — присоединилась еще часть толпы, сообразив, что от них требуется. Это было в точности то же самое, что возгласы люксиатов и ответы паствы в прежние времена. Только на этот раз они кричали против люксиатов, а не вместе с ними. «Позволим ли мы покорно затащить себя во тьму?» «Нет!» На этот раз кричали уже все, даже те, кто находился позади всех и не имел возможности расслышать слова владыки. «Вот оно!» «Людское стадо!» — подумала Лив. «Вот он, зверь!» Тем не менее зверей укращают. «Перед нами наше будущее! Перед нами наши победы! Все это вон там!» Владыка указал на город где как раз открывали огромные ворота. «Удачно!» — подумал Олив. «С другой стороны, может быть, он нарочно тянул время, пока не увидел, что ворота собираются открывать? В любом случае, отлично сработано, отлично разыграно!» Крики были оглушительными, но владыка еще не закончил. «Эти люксиаты стоят между нами и нашим будущим!» он указал на пленных. «Позволим ли мы нас остановить?» «Нет!» «Тогда вперед! Вперед, и пусть будет хуже тем, Кто пытался нас остановить!» «Да!» «Если без жертв не обойтись, Пускай жертвами станут они, а не мы!» «Да!» «Вы со мной?» «Да!» Взглянув на Лиф, он в полголоса спросил, «А ты?» «Ты со мной?» Она сглотнула. В последний раз посмотрела на письмо и уронила его в грязь. «Вперед!» И они двинулись вперед, помогая им Орхолам. Солдаты уложили связанных люксиатов поперек дороги, и вся армия прошла по их телам. Люди двигались строем, не глядя под ноги, словно просто маршировали по пересеченной местности, словно под их сапогами были неживые люди. После того, как прошла армия, За ней последовали одетые в белые извлекатели цветного владыки. Их длинные белые мантии, волочившиеся по земле, украсились кроваво-красной каймой. Потом двинулась вся остальная толпа. Кое-кто пытался не наступать на стонущих, хороших людей. Другие намеренно топтались по промежностям и пальцам, несли с собой камни, чтобы разбивать головы. Вскоре это перестало иметь значение. Тела люксиатов превратились в кисель. Дорожная грязь в кровавую кашу, где человеческие останки были перемолоты и смешаны с безучастной почвой. Позднее Лив слышала, что некоторые из люксиатов оставались в живых до тех пор, пока по ним не проехались окованные железом колеса тяжело нагруженных повозок, тащившихся в самом хвосте армии. Армия вступила в город, победоносная, ликующая, опьяненная собственным всесилием, Вскоре она вновь двинулась в поход, но теперь у воинов омнихрома появились имена. Имена, завоеванные в крови и бою, имена, отражавшие их неумолимость. Кое-кто звал их Святотацами, и они действительно были таковыми. Другие называли их убийцами люксиатов, они не возражали. Называли их и красными мантиями, видя в кровавом цвете их одежде символ их жестокости. Они позволяли звать себя как угодно и двигались дальше. Сами извлекатели с почтением относились к кровавой кайме на своих одеждах и после стирки окунали подол в бычью кровь, чтобы пятно не сходило. Это придавало им дурной запах, особенно когда они шли все скопом, но они называли это ароматом свободы, запахом, напоминавшим о принесенных жертвах. «Кое-кто втихую звал их животными», Сами они называли себя непобедимыми, они называли себя кровавыми плащами. Положение Лив позволило ей провести эту ночь в особняке одного из идосских вельмож. Она напилась пьяной, когда после полуночи Зимун снова постучал к ней в дверь. На этот раз она не стала ему отказывать».